Тропинки обгоняют поезд. Несовершеннолетние мамаши одной рукой толкают коляски с приплодом по колдобинам убаяковающим, другой сливают в глотки слабоалкогольные жидкости, спящие или мертвые туловища у заваренок придорожных, шашлыки на горящих помойках, густые леса, измочаленные кусты, гофрированное железо. Сооружения разной степени уродливости, обитаемые и брошенные, громоздящиеся вдоль рельсов от Москвы до самых петушков. Журналы, газеты, сканворды, гороскопы, все о жизни звезд, милиционер-людоед, вернуть мужа за один день. Приближалась торговка. Предмет восхищения моего субутыльника купила журнал гороскопов. Чтобы прогнать дурноту, я стал читать через ее плечо.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 Врачи, милиция, лагерь, лесоповал, лютые лица, полчища гнуса, золотые забои, урановые рудники. Вспомнилась фраза Ерофеевская: Я плюю на всю вашу лестницу. Чтоб по ней подниматься, надо быть жидовскую мордою без страха и упреха. Надо быть пидорасом, выкованным из чистой стали, с головы до пят. А я не такой. Интересно.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 С каждым стуком колес граффити заборные упрощались. Цветастость, иноязычность сошла на нет. Снежностью прочитал огромное слово, трехбуквенное, кособоко выведенное. «Родина!» Деревья, жжона золотые, будто иконостасы из спаленных храмов. Небо шелковисто-серое. От такой благодати только какого-нибудь езуита офисного,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 Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться в рецептах. Денатурат — сто граммов, бархатное пиво — двести граммов, политура очищенная — сто граммов. Итак, перед вами ханаанский бальзам. Москва, петушки. Узнал? Узнал. Не соврал я. Хотя гордиться тут нечем.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 Могут быть совершенно безжалостны, способны ради карьеры жертвовать всем. Единица — число победителей и тиранов. Среди единиц попадается множество национальных героев. Сексуально невероятно. «Ай да, Пифагор!» — обрадовался джентльмен. «Ай да, сукин сын! Сколько тысяч лет назад жил, а все про нашего Венечку уже тогда знал!»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 Ради относительности бытия, ради поясничения на могилах и стоит любить Венедикта Васильича, Венечку Ерофеева, грозу женских сердец, покровителя скитальцев, тигра, скорпиона, единицу и ореха. Блажен, кто бедствует. Аминь.